Глава 18. Автобус притормозил перед въездом на крепкий деревянный мост, а затем на небольшой скорости двинулся вперёд. Все развернулись к окнам, разглядывая тёмную воду. Русло реки было широким и извилистым, с каменными порогами, где как раз и было лучше всего видно, какая мощная сила руководит течением. Берега заросли ракитником, кое-где уходили резко вверх. Оголя и переплетённые корни старых ив и берёз, отчего казалось, что именно эти корни и держат ещё берега, сопротивляясь воины равной северной реке. Чёртову гору можно было заметить издалека, но они настолько увлеклись рассказом Митрича, что спроси их о цели поездки, не сразу, пожалуй, и ответили бы. Что в этом рассказе было правдой, а что ложью, было неведомо. Но отголоски прошлого, особенно такие мрачные, своё действие оказали на каждого. Вы верите, что в лесу могут быть духи и привидения, тихо спросила у Сайганова Полина. Верю, неожиданно спокойно ответил тот. Полина ждала, что Колдун опять начнёт насмехаться или говорить разные вещи, пытаясь вывести её из себя, но этого не происходило. Он лишь задумчиво покусывал ноготь большого пальца, хмурил красиво очерченные брови без какой-либо иронии и езвительности. Казалось, он действительно был чем-то озабочен, и Полина с трудом сдерживалась, чтобы не продолжить расспросы, хоть и понимала, что ничего конкретного о Айганах ей не скажет, а вот Николай бы мог. Она с удивлением вдруг осознала, что при мысли об участичковом на её губах ожила улыбка, а в груди потеплело. Так бывает, когда торопишься на встречу с тем, о ком давно скучал в разлуке. Ты начинаешь выискивать глазами своего визави и испытываешь радостное волнение в предвкушении скорых объятий. В каждом прохожем тебе мерещится знакомое лицо, ты вздрагиваешь, понимая, что ошибся, и отводишь же взгляд в сторону, продолжая улыбаться, до мышечной боли в щеках, ощущение, что Николай был ей знаком, не проходило. Но при этом Полина никак не могла вспомнить, откуда она его знала. Дед его был из Ненастьява, что, разумеется, сужало границы поиска, но не объясняло ровным счётом ничего. Если бы у неё было побольше времени и готовые вопросы для разговора с Валентиной Павловной, то, возможно, ей бы удалось узнать о том времени и его семье поподробнее. Какой-то журналист, сказал Митрич. А ведь это был её отец. Сколько дней они тогда пробыли в Ненастьево. Обрывистые яркие картинки замелькали перед внутренним взором, складываясь в затейливый калейдоскоп. Сначала точно так же на грохочущем чугунным днищем буханки они миновали мосты и приехали на чёртову гору. Тогда здесь всё выглядело совсем иначе. Собственно, это ведь и не гора была в полном смысле этого слова, а высокий холм, одна сторона которого почему-то всегда оставалась лысой. Видимо, из-за этой природной аномалии к холму и прилепилось изначально такое название. Однако факт того, что какое-то влияние магнитных волн здесь все-таки было, определенно тоже повлияло. Дорога от моста к холму оказалась хорошо раскатанной. Ямы чьей-то заботливой рукой были засыпаны крупным щебнем, пыль не успевала прибиться к земле из-за приличного количества машин, которые сновали туда-сюда в течение дня. По кислому взгляду кушнира можно было прочитать всё, что он думал об их поездке и о чёртовой горе в частности. Даже сквозь закрытые окна была слышна музыка и детские голоса, и происходящее всё меньше и меньше наводило на мысли о мистике и лесной нечисти. Приехали, крякнул Митрич, выворачивая автобус с дороги на поляну, где уже стояло несколько разномастных автомобилей и пара прицепов. Кушнер бросил взгляд на Геннадия Викторовича, и тот, отложив камеру, первым вышел наружу. Приложив ребро ладони к бровям, он с интересом стал разглядывать гору, но вскоре лишь скептически усмехнулся. За ним вылезли остальные. Полина обернулась, чтобы посмотреть на реку, от неё тянуло свежестью даже в этот тёплый летний день. Подставив лицо к солнцу, Полина закрыла глаза, прислушиваясь к шуму перекатывающейся через камни воды. А вот и московские гости. Раздался вдруг ракочещий бас откуда-то со стороны. Полина увидела, что к ним приближается группа из трёх мужчин. Вероятно, они вылезли из большого внедорожника, стоявшего чуть на отшибе. Один из них, крупный, бритый, с мощной челюстью и короткой шеей, шёл впереди. Его маленькие глаза, светлые, колючие, быстро оглядели приехавших и остановились на кострове. Это в кино приехали снимать. — спросил он у художника. Тот смутился, кивнул в сторону Кушнера, мол, он тут главный. Лев Яковлевич протянул руку для приветствия, моментально оценив ситуацию. — Добрый день, режиссер Кушнер. — А вы, по всей видимости... «Барошников — Барошников, — скрив в тонкие губы, ответил мужчина. — Слежу тут за порядком. — Ну, мы так и поняли, — просто ответил Кушнер. — Рассказывайте, что надо, чем помочь. Делавид ото продолжил барушников. Сопровождавшие его мужики без интереса глазели по сторонам, один при этом курил, а второй вяло пережёвывал жевательную резинку. Да, собственно, тут вот какое дело. Полина отошла к острову, не слушивая беседу. Аркадий Вениаминович, я вас спросить хотела, смущённо начала она. Конечно, поленочка. Костров сморщился словно от зубной боли. Лицо его было бледнее обычного. Рука поглаживала грудь Зину. Вам нехорошо? Что-то голова закружилась, ответил он. Дороги, разъезды в возраст, знаете ли. Пойдёмте к реке, там свежее, предложила Полина. Да. Они отошли от группы и встали на краю берега. Склон был пологий, песчаный с вкраплениями камней и сероватой глины. Очень красиво, правда? Полина огляделась. Я думала, вы возьмёте с собой краски и бумагу. Зачем? хрипло спросил он. Что рисовать? удивилась она. Ваши картины, они такие. Бросьте, отмахнулся Кастров. Я давно не занимаюсь этим делом. Ну почему? Не могу, пожал он плечами, а затем посмотрел на неё. Что вы хотели спросить? Про моего отца? Помните, вы сказали, что он предсказал свою смерть. Что вы имели в виду? Господи, глупость какая, усмехнулся он. Ничего такого, чтобы вы могли обратить на это внимание. И всё же однажды он мне сказал, что хочет только одного умереть в собственной постели. Вся эта мистика, знаете ли, до добра не доводит. Полина стояла, приоткрыв рот, обескураженная и сбитая с толку. И всё И всё, резко ответил Костров. Я вам говорю правду, именно так и сказал. А разве это произошло иначе? прищурился он. Нет, но вы не находите это странным? Что именно? Ну, что он так сказал? И потом, когда он вам это сказал? При каких обстоятельствах? Пустое всё, качнул головой художник. Пустое. Не надо вам ничего этого, Полина. Вы молодые, у вас всё впереди. Не думайте об этом. И вот ещё что. Не надо вам было приезжать сюда, добавил Костров, понизив голос и обернувшись. Люди здесь неадекватные, как вы могли заметить. Призраки, жертвоприношения, у меня просто голова кругом от этой ереси, честное слово. А вы это всё за чистую монету принимаете. Ну, ваш сериал, он ведь сериал, покачал головой Костров. Чего только люди не придумывают, чтобы заработать. Вы же слышали, публика хочет страшных сказок. И одно дело понимать, что это всего лишь сказка, а затем другое верить в них. Полина промолчала, а Костров быстрым шагом направился к группе, оставив её одну. Барушников пригласил всех в свой домик, который стоял в очень удачном месте, над рекою, с самого крутого склона Чёртовой горы. Идти до него было буквально пару сотен метров, и чтобы не задерживать Дмитрича, Веч решил его было забрать из машины сразу. Их и было-то совсем немного. Главная ценность камера осталась в руках Геннадия Викторовича, а сумки подхватили подручные Борушникова. Так мне во сколько приезжать за вами? уточнил Дмитрич, садясь в машину. Вы, Валентин, когда обещали вернуться? А ну пойди в баню хоть зарядись. — Езжай, Митрич, я позвоню, как совсем определюсь, — ответил режиссер. — Мы тут в надежных руках, не пропадем. — Ну, оно верно, только начал был и водитель, но потом, взглянув на часы, заторопился. — Я тогда по-быстрому умотанусь, сделаю все, и вашего звонка буду ждать. Мне ехать сорок минут, так что... — Да понял я, понял, — помахал ему Кушнер, и как только автобус запылил по дороге, обернулся к Барушникову. Тут вот какое дело, обратился он к нему. Вы ведь сможете нам помочь? Понимаете, мы думали, что здесь подходящее место для съёмки. А что теперь ещё не нравится? хмуро спросил Павел. Ненарядно, шумно и вообще. Вся компания в этот момент разглядывала палатки на берегу, натянутую между деревьями верёвку с бельём и вдыхала запах коптящейся рыбы. Народ разогнать, что ли? Удивлённо приподнял выгоревшие брови Барушников. Ох, ну что вы? Это было по слишком. Под ноги кушниру подкатился детский мячик. Трое мальчишек, вымазанные в песке и изрядно покусанные комарами, стояли в нескольких метрах от них и подталкивали друг друга, не решаясь подойти ближе. Кушнир пнул мяч обратно. Говари, не юрзай. Что надо-то? По-свойски велел Барушников и Павел крутыми плечами. Нам тут истории разных рассказывали про Ненастиво. Деревня такая. Вот нам и хотелось бы туда поехать. Не стал юлить режиссёр. Эва усмехнулся Барушников и почесал бритви затылок. Ну да. Нам нужно так снять, чтобы ничего лишнего в кадр не попало, понимаете? Оператор, конечно, потом может вырезать и фильтры налаживать, но вы же понимаете, что было бы лучше, если Понимаю, кивнул Барушников и пожевал губами. — Мы ведь в титрах можем указать ваше имя в благодарность за помощь, — не слишком уверенно выдвинул главный аргумент Кушнер. Барушников чуть выпятил грудь, затем с интересом оглядел остальных. — Что, и баб с собой повезете? — Женщины нужны в кадре, — кашлянул Лев Яковлевич. — И без водки, — хохотнул Барушников. Полина почувствовала, как неприятно засосала под ложечкой от этих грязных намеков, Но делать бы нечего, вряд ли они справятся без помощи этого местного королька. Да и спокойнее, наверное, когда есть какой-никакой пригляд. Все-таки маменькины заботы не прошли даром. Когда-то давно Полина, наверное, совершенно не думала о том, что мир может удивлять не только радостными вещами, но и затягивать в жуткую трясину страхов. Ведь в детстве мы все открыты и чисты, и пока что-то или кто-то не разрушит этот мир, вторгнувшись в него без предупреждения и потом остаётся только попытаться забыть и начать всё с самого начала. Запомни, Шуша, всё забывается, кроме самого важного. Ну что ж, баручникков покрутил на пальцах ключи от машины. Коля, надо, езжайте. А как? Как нам это сделать? Нужна, наверное, карта какая-то и сопровождающий, спросил кушнер. И что же, на машине можно туда проехать? — А мы ведь водителя отпустили. — Не, на машине никак, — покачал головой Барушников. — Дорогу размыло, а новую строить смысла нет. Осталась только узкая колейка. Все переглянулись. — Да, точно, нужно ехать на... Полина задумалась лишь на секунду. — На дрезине, по рельсам. Барушников мазнул по ней заинтересованным взглядом. — Мы как раз на ней ехали, — продолжила она. А потом шли пешком. Я, правда, не помню, сколько времени, но мне тогда казалось, что дорога заняла меньше часа, — смущенно добавила она. — Это когда же ты тут была? — фамильярно спросил Барушников. — В детстве, — не стал уточнять Полина. — В детстве, — хмыкнул он в ответ, затем прищурился. — Вот и поезжайте с ней, раз она дорогу знает. Сопровождающих у меня нет, все при деле. — Но как же с дрезиной быть? — Да. — обеспокоенно спросил Кушнер. — Так что ж, дам я вам ее. Устройство простое, разберетесь. Езжайте, коли не боитесь. — Вы сейчас что имеете в виду? — спросила Алла. — Ежели вам про те места рассказывали, то и объяснять ничего не буду. Сами увидите. — усмехнулся он и снова посмотрел на Полину. — Когда же ты там была? — С отцом. Он журналистом был. — А-а-а! Губы Барушникова растянулись в ухмылки. — А-а-а! «Не веришь, значит, в призраков? Смелая!» «Неужели все действительно так страшно?» — восхищенно потер руки Кушнер. «О, ведь это именно то, что нам нужно! Раз так, что же не помочь?» Барушников потянулся, расправив широкие плечи. «Только вам поди, и ночевать там придется. Пока доедете, то да сё!» Кушнер оглядел группу. Я, пожалуй, воздержусь, внезапно заявил Костров. Что-то мне нехорошо. Выглядел он действительно неважно, лицо стало сероватого оттенка, волосы прилипли к вискам, а руки нервно подрагивали. "Веня", кушнер нахмурился. "Ты в порядке? Сердце? Что-то с давлением, наверное?" сказал Костров. Кушнер покачал головой. "Так, давайте решать на месте, кто поедет?" "Гена, обратился он к оператору. "Куда ж ты без меня, родной?" ответил тот, посматривая на Кострова. "Андрей, вы как? Хотелось бы знать ваше мнение насчёт". Сайганов, стоявший немного в стороне, лишь коротко кивнул. Полина заметила, как они с Марой обменялись взглядами, и та еле заметно улыбнулась. "Алочка, Мара", кушнер потёр лоб. "Может, действительно, не стоит брать вас. Наложим потом фон перед озвучкой". "Нет, Лёва, я поеду", решительно заявила Алла. "Рабочие кадры всегда лучше, чем самодеятельность. И свет естественный. Лицом не потом только отфильтруйте", поморщилась она досадливо. "Я тоже поеду", передёрнула плечами Мара и, можно без фильтров, обнажила белые зубки в улыбке. Полина просунула руки в лямки рюкзака и, закинув его за спину, встала рядом с Геннадием Викторовичем, молчаливо подтвердив своё решение. "Дурацкое затея", хмуро произнёс Барушников. — Места там окаянные, а болота жадные. — Коли вам здесь не имется, так, может, другое что подыщете? — Нет, решено, — заявил Кушнер. — Мы будем крайне аккуратными, и дальше деревней не пойдем. Ближний лес только снимем. Ну — Ну-ну, ладно. Сердце Полины готово было выскочить из груди в ожидании того, когда она окажется в ненастьево. И лес... Лес звал ее все эти годы, обещая, что, наконец, поделится с ней тайной. Шуша найдет дворец, в который никак не могла попасть так долго. — Каменный дворец, — пробормотала вслух Полина, — там живет дракон.